Событие 28. -ое. Великий герцог Лифлянский, Дмитрий Михайлович Пожарский, получил сразу несколько грамоток, или, как их старший сын называет, писем. Сидя у большого камина в резиденции бургомистра Динобурга, он прочел их одно за другим. Дела. Как-то с год назад Петруша сказал, что его астролог, знаменитый немец Иоганн Кеплер, по просьбе сына составил на него гороскоп. «Ничего, говорит, интересного там нет, одни победы до почести», и добавил, усмехнувшись криво, «Там, мол, еще получается, что все враги твои, отец, поумирают раньше тебя, а кто не умрет, тот раскается в подлости своей». Дмитрий Михайлович отмахнулся тогда. Не может такого на Руси быть. И вот сейчас он держал в руках письма, и все они говорили, что немец прав. Первое было от государя, короткое было письмецо. Благодарил Михаил Федорович великого герцога за бескровную почти победу под Ригой и взятие города, а заодно сообщил, что избран он в Боярскую думу думным боярином. Более того, так как великий герцог по чину выше князя, то теперь Дмитрий Михайлович товарищ главы думы князя Воротынского. Что ж, новость хорошая. Сильно обижался Пожарский, что после всех его побед и прочих дел во славу государства и государя обходят его на выборах на освобождающиеся места в Думе. Вот теперь сподобился, да еще товарищем главы Думы стал. Только вот вряд ли сможет он заседать в передней палате Кремля. Дел в герцогстве ни в проворот, ни до Москвы. Как бы не хотелось. Да теперь уж перегорело, сильно и не тянет. Как Петруша говорит, работу надо работать, а не штаны протирать по лавкам. Есть чем заняться в Лифляндии. А теперь, если Рига, Дербт, Венден и Динобург войдут в великое герцогство, то и не герцогство совсем получится, а целое королевство. Ну да, что заранее пугаться. Да жить надо. Второе письмецо было от Авраамия Палицина. И опять все в цвет пророчеству Иоганна Кеплера. бывший Аврамий Палецин немало потрудился, чтобы возвеличить себя, возвести дело Трубецкого, унизить дело ополчения Пожарского и Минина. Лжец и обманщик, а прич того изменник, сослали Аврамия в Соловки, а он, как пес, все лает. Ведь человек, не знающий смысла слова, которое он произносит, похож на собаку, лающую на ветер. А умная собака не лает напрасно, а подает весть хозяину только безумный пёс, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь. А как он там на Соловках? Осознал, вот пишет, вины свои. Хотелось в то верить, только почему-то казалось Дмитрию Михайловичу, что и тут не обошлось без Петруши и Дмитрия Пожарского лопаты. Ведь столкнулись они во время Шведской войны. Примечание от чтеца. Стокнуться, то есть тайно сговориться, вступить в соглашение. Конец примечания. Может, думает Аврамей, что, покаявшись перед князем Пожарским, заслужит прощение у патриарха и императора? Что ж, в 12-м годе Зело помог Келарь, способствовал объединению сил Руси для отпора ляхов и самозванцев. Но никаких действий предпринимать Дмитрий Михайлович не собирался. Темный человек, брехливый, да и не ему судьбу монаха решать. Есть патриарх Филарет. Третье письмо было от совсем уж неожиданного человека. Писал судья по местного приказа князь Андрей Васильевич Жеклосицкий. Вот уж этот боярин точно никогда другом не был Пожарскому. А тут письмецо, да еще с какой весточкой необычной. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, не так давно назначенный наместником в Сибирь, в Тобол, скончался там же. Понятно, что это скорее ссылка, чем назначение. И вор Зарудский, и Трубецкой – две ягоды гнилые, с чужого поля. Злодею Трубецкому пожаловали Вагу – сию богатейшую область, принадлежавшую царю Борису Годунову. А он вот взял, да помер. Хитро поступил. Дмитрий Михайлович добреньким не был. Непонятен ему был пример из писания о подставлении второй щеки. Котюбей непонятен. тем не менее Он помнил о письме, что взяли бояре, когда Михаил Романов шел на царство. что быть государю нежестоким и неопальчивым, без суда и без вины никого не казнить и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сообща, а без их ведома и тайна и явно никаких дел не делайте Михаил тогда крест целовал боярам на том, чтобы никого из них, вельможных и боярских родов, не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение, коль провиняться. Обещания и тем более клятвы надо держать. Да и прав, Петруша, что толку с мертвого? А так смотришь, земля сибирская до да городки на урал Уралкамне потихоньку заселяются. Сколько уже князей да опальных туда перебралось? И не одни ведь едут, и не только с чадами и домочадцами. Ну и холопов с собою везут Те промыслы налаживают, землицу пашут, детей рожают. То польза большая для Руси. Много обид претерпел Дмитрий Михайлович после избрания Михаила Романова на престол. Известно, ни Козьму Минина и ни Стольника Пожарского на радостях венчания на царство пожаловал царь, а двоюродного брата Ивана Борисовича Черкасского, службы которого не было и в помине. Пожаловали шереметьево женатого на Ирине Борисовне Черкасской, двоюродной сестре царя. Да ведь и при других государях не слаще было. И дед его был оклеветан и сослан не по делу в Нижний Новгород при Грозном. Отец Михайла ходил с войсками Грозного под Астрахань, ходил в Казань, с татарами рубился. Сам он служил Борису Годунову, да с матушкой своей Марьей из-за царевны Ксении до да матушки боярина Лыкова марии Лыковой из-за места при царском дворе попали в опалу. При Шуйском Дмитрия Михайловича не приметили и не приветили. А при царе Михайле впал он от бояр в опалу, Митькой, холопом величали. И что ж теперь? А вот теперь, как писал в четвертом письме средний сын Федор, он, как кум королю, весь в шоколаде, понабрался у Петруши с немцами. Федор воевать не поехал, и правильно, там Петруши одного за глаза хватит. Средний сын занимался на Москве и вокруг оной налаживанием, как он сам писал, быта холопов по образцу Вершилова. Первый раз побывав в Вершилово, Дмитрий Михайлович не мог понять сына, думал, тот с ума сверзился, понастроил холопам дворцов, животины напокупал. Разве ж так рачительные хозяева себя ведут? А только и тут оказался Петруша рачительнее рачительных. Крестьяне и сами теперь с голоду не мрут и огромные прибыли приносят. Может, и правильно Петр-то с немцами связался. Вон как все повернулось лепо. Федор наводил порядок в вотчинах тестя Владимира Тимофеевича долгорукова да в нескольких деревеньках и селах самого Дмитрия Михайловича, да еще и в опекаемых Петром в отчинах малолетнего князя Федора Федоровича Мстиславского, что живет теперь с матерью в Вершилово. И не все ведь. Каким-то боком стал теперь Петр и опекуном вдовы княгини Анны Петровны Хованской. Сама она в тягости и заниматься делами не может. Тоже в Вершилово живет, у Петра. Также и с вдовой князя Жирова-Засекина, княгини Веры Петровной. Как и зачем Петр влез в эти опекунства, Дмитрий Михайлович не спрашивал у старшего. Уверен был, раз Петр в это дело встрял, значит так будет всем лучше. Так и Господь наставлял помогать слабым. Как вдовам, да еще в тягости, неустроенными вотчинами управлять. И Федору на пользу. Гордился великий герцог сыновьями. Правильных они с Прасковьей детей вырастили.